Имени у младенца нет. Мать говорила нам, что выбирать имя еще до рождения к несчастью. К несчастью обременять таким грузом еще столь маленькое существо. «Дай мне подержать», – просит Скай. Я боюсь, что все это ее очень огорчает, но когда я осторожно передаю ей в руки сверток, Скай без колебаний целует крохотное личико. Потом мы вместе разглаживаем на головке еще мокрые волосы. Из-за двери слышится то и дело повышающийся голос Грейс, ее выкрики и рыдания. Потом становится тихо. Мы выжидаем, пока нам скажут, что все спокойно и можно выходить. Проходит довольно много времени, и у меня уже ноют руки, но я все равно никуда не укладываю ребенка. Наконец мать открывает дверь и протягивает за ним руки, сообщая, что можно зайти в спальню. Грейс спит. В полумраке комнаты... Освещённая одной лишь тусклой лампой в самом углу, мы тихонько проходим мимо сестры, лежащей с головой под простынёй, в коридор. Мать, не обмолвившись ни словом, закрывает за нами дверь. Мужчины, где бы они сейчас ни находились, умеют не выдать себя звуком. Когда мы доходим до моей спальни, я настаиваю на том, чтобы Скай забралась в ванну, сама усаживаюсь рядом с ней, и, открыв кран на полную мощность, направляю нам на головы душ. Скай поворачивается ко мне спиной, я старательно намыливаю ее длинные волосы. Хорошенько намывшись, мы забираемся в кровать, и Скай, свернувшись в ногах моей постели, почти мгновенно засыпает. Потолок над нами кажется высоким и каким-то сквозным. В воздухе трудно дышать. Я все гляжу на Скай, пока за окнами не начинает светлеть небо, и в располшимся ореоле сырости с ее мокрых волос не проступает сквозь простыню узор матраса. Цитата. «Однажды я смотрела на своего мужа и подумала, а сможешь ли ты их победить? И станешь ли ты вообще за меня драться, если они за мной придут? Или просто поднимешь руки? Я вообще часто думала о том, что за мной придут». Вот только «кто они» оставалось неопределённым, то и дело меняясь. Стоило лишь однажды мне в голову явиться этой скверной мысли, и я уже думала об этом не переставая. Особенно, когда он засыпал, а мне не спалось. Нет, я поняла однажды. Он спокойно ляжет и позволит им делать, что заблагорассудится. Конец цитаты. Ранним утром мать открывает дверь ко мне без стука, с искаженным от усталости лицом. Встретившись со мной взглядом, она беззвучным жестом велит мне выйти к ней в коридор. На миг ее рука тянется коснуться моего лица. Я хорошо вижу в ней себя, в этих по-птичьей раскинувшихся плоских скулах. «Как сильно любишь ты свою сестру!» спрашивает шепотом она, и когда я, широко простирая руки, показывая, мол, вот как сильно, мать удовлетворенно кивает. потом наклоняется к самому моему уху и тихонько просит меня кое-что для нее сделать. В тусклом свете ее ванной я первым делом ополаскиваю лицо холодной водой. «А почему это был мальчик?» спрашиваю я, расхрабрившаяся от ее просьбы. Мать отвечает, что ничего подобного, мол, никаких даже сомнений. Вот так. Я несу дитя через весь дом, держа к себе поближе, и выхожу на пляж, боясь ненароком развернуть заляпанную кровью материю. Как бы иступлённо я не отмывалась, меня всё равно не покидает ощущение, что на мне по-прежнему осталась его кровь. Я постоянно слышу её запах, чувствую на ощупь, и мне становится страшно, что однажды где-то расползётся пятно, которое мы не сможем вывести, и для всех нас это будет означать полный и безнадёжный конец. Я боюсь, что куда-то внутрь меня Уже просочился принадлежащий Леопод, которому я позволил на своей коже высохнуть, ядовитая сквер, на которую я до сих пор себя не смыла. И вдруг ловлю себя на мысли, что это первый раз за долгие часы, когда я вообще вспомнила о нем. «Пожалуйста, дай мне жить чистой, безгрешной жизнью. Пожалуйста, не допусти, чтобы еще хоть что-либо меня коснулось, кроме него». ибо без него я совершенно точно умру. Такую молитву я говорила про себя, навсегда унося младенца из нашего дома. Сейчас очень важно ни на чем не сосредотачиваться, кроме этой жуткой стылости внутри свернутого одеяльца, источник которой не больше стеклянного пресс-папье, что я однажды прибрала в одной из запустевших комнат. Я кладу плотно завернутое дитя в лодку, Сейчас еще не жарко, и оттуда, где море встречается с линией горизонта, стелется свежий рассветный туман. Я гребу изо всех сил. В обычной ситуации мне было бы очень страшно, но сейчас никакому страху просто нет места. Все тело еще ноет после прошлой ночи. Я понимаю, что любое несчастье может случиться само по себе, несмотря ни на что, что от беды ни у кого нет никаких гарантий. Пот заливает мне в глаза, свет начинает преломляться, и мир вокруг меня на мгновение будто взрывается, я этому только рада. Я подплываю к линии буйков настолько близко, насколько мне хватает храбрости, и, глядя в совершенно неподвижную воду, в последний раз беру в руки дитя. «Я отдаю его тебе», — обращаюсь я к морю. Не получив ответа, опускаю руки в воду по локте, Крохотный свёрток медленно падает в толщу воды. На полпути обратно к берегу я решаю, что разумнее будет хоть ненадолго остановиться. Вытягиваю в лодку весла и даю волю слезам. Реву так, как не ревела ещё ни разу в жизни. Никогда я первый раз взрезала себе лезвием кожу, никогда неудачно упав сломала лодыжку, никогда на несколько часов уснула на солнцепёке и от солнечного ожога у меня полопалась кожа, и мать поливала ее соленой водой, чтобы остановить распространение по телу инфекции. Я прижимаю ладони к глазам, издавая такие звуки, что саму меня пугают, и вся скрючиваюсь, чтобы это горе перенести. На берегу неясно вырисовывается наш дом, и впервые за очень долгое время, а может быть и за всю жизнь, мне не хочется туда возвращаться. Но тут же я вспоминаю про остальных моих домашних, что меня там ждут. Вспоминаю про Лео. Возможно, он ждет меня тоже. И, взяв в руки весла, я все же гребу назад. После ланча Грейс чувствует себя уже достаточно окрепшей, чтобы спуститься в комнату отдыха. Вместе с ней мы идем по коридорам, и я слегка поддерживаю ее под руку. Под ногами у нас словно развертывается ковром после полуденный свет. Мужчины тоже уже здесь. Все трое сидят, поплюхавшись в кресло. Рядом с ними, на боковых столиках, уже использованы стаканы, на которых вполне могут остаться следы их слюны и пота. Возле ног на полу сброшенная обувь. И обувь, и одежда на них некогда принадлежала Кингу.